Глава 8. Школьные гулянья. Сюзерин. Суббота. Утром на выходе из дома меня ловит Тина, та гимназистка, которая с Ингой приходила. Начинает с просьбы помочь некой девице взять её на завтрашние школьные гулянья и представить его королевскому высочеству принцу Лагозу. Ведь у меня так хорошо получилось в прошлый раз. Ашараша на смотрю на девушку. Что она совдница, я понял, что меня хочет сделать совдником тоже. Но честное слово, в прошлый раз получилось случайно. Однако объяснять ей ничего не стал. Не взирая на первые смутные намёки на будущие дивиденды от принца и предложения конкретные суммы от роли свахи, я отказался. Сослался на начало службы и уехал во дворец, оставив девушку крайне разочарованной. Секретарь просил больше его милость с девушками не знакомить. Инга и принц остался недоволен. Дело могло закончиться значительно хуже. И зачем мне рисковать? Только прихожу на службу, меня тут же вызывает дежурный камергер и выкатывает новый распорядок дня. Так как я стал вассалом, мне каждый день перестало интересоваться у сюзерена. Не нужен ли я ей? А если нужен, то что надо сделать? Evit теперь она мой главный начальник. С другой стороны, леди Лаура не против того, чтобы я продолжал служить его королевскому высочеству и дальше. В день дежурства могу не приходить к ней за указаниями. В другие дни, кроме выходного, в полдень я обязан являться за приказами и давать советы, если попросят. И вообще, как первый и пока единственный придворный, должен больше заниматься делами сюзерена как минимум знать её финансовые дела, ситуацию в герцогстве, ну и про ход переговоров о союзе тоже. По сему поводу, кроме дежурства при его милости и ночного во влазарете, у меня остаются лишь уроки танцев и уроки этикета. Остальное спрашивать не будут, но и учить, правда, тоже. Леди Лаура так распорядилась. Вроде пожалела и сказала: "Он и так всё знает". Следовательно, вне дежурств Переходить могу к полудню, уходить, как отпустят. Коммергер смотрел с сочувствием. Учиться полезно, но и без формального обучения можно не пропасть. Однако, привязав к себе всю Зирен фактически оборвала мою карьеру. Она скоро будет подданной страны своего мужа, и служба от нашего государя мне будет доступна лишь пока не совершится замужество. Что будет дальше, сказать трудно. Захочет ли её муж меня на службу взять вопрос. А его величество чужого подданного, наверное, оставит. М-м, да. Хорошее дело. Вроде и возвысился, но со службы вылететь могу. Ладно. С поместьем с голода не помру. Уеду к себе в сельский домик, огородик заведу, десятин на 100. Самогонку со своего заводика попивать буду, проживу как-нибудь. Но это будет после. А сейчас для меня самое наиглавнейшее дело розовый бал. На уроки танцев это утверждение подтвердили со всей возможной доступностью. Там меня уже ждала мой сюзерен. Правда, вчерашняя она мне ничего не сказала. Зачем? И так всё ясно. Мы просто репетировали свой первый танец, шаг за шагом, разучивая и оттачивая каждое движение, подчиняясь звукам музыки и командам учителя. Мы готовили выступление для своего первого бала. Танцовщица гоняла Лауро не меньше, скорее больше, чем меня, хотя более вежливо. Однако завершать урок пришлось в одиночку. Мою партнёршу куда-то отозвали. Сразу же перешли на другие танцы. Меня поставили в известность, что все танцы розового бала я буду танцевать, причём с разными девицами. С кем именно, сейчас решают. Тут не просто так, тут политика замешана. Поумнее меня люди расклады подбирают, чтобы для леди Лауры умаление её рыцарства не было. Ровно в полдень я, одетый в летний мундир, явился к сюзерену. Она сидела в окружении нескольких женщин, одна из которых её светлость. Вообще перед великой герцогиней у меня должок. Та первая согласилась на моё рыцарство. При возможности надо будет отплатить а пока лишь склонился в низком поклоне. «Стах!» — радостно воскликнула моя леди. «У меня к тебе дело. Ты же мой вассал, ты же не сможешь отказать в моей просьбе. А я выполню любую твою. Договорились, да?» «Я не смогу отказать в любой просьбе моему сюзерену». «Что-то мне не нравится такой подход». «И Селестрия глазки щурит. Точно гадость попросят сделать». «Я знала, ты благородный человек». Понимаешь, одна девица, причём Фельдфебеля Тётушкиного полка, тоже должна дебютировать на розовом балу. Ну, ты понял. Надо пригласить её на танец. Девочка даже шлёпнула ладошкой по столу в досаде. Стах, вспомни, кто из твоих знакомых девиц в гвардии. Никого не было. Мой сюзерен тяжело вздохнула. Значит, ты ничего не знаешь. Это Фрида Губерласк. Я слышала, что ты дал слово ее матери не иметь с ней никаких дел. Но ты и обещал не отказать в моей первой просьбе. Тут вмешалась ее светлость. Вина за нарушение слова ляжет на твоего сюзерена, ведь это ее воля. Обложили. Женщины вообще могут делать с нами, мужиками, что хотят. Да и не откажешь таким людям. Ну и ладно, я против Фрида ничего не имею. А в глазах светского общества... Просто обязан повиноваться. Повторяю ранее озвученный тезис. Я не могу ни в чём отказать своему сюзерену. Лаура Гордели вовскинула голову и удовлетворённо улыбнулась. Я же говорила, что мой рыцарь сделает для меня что угодно. Судя по взгляду Селестри, мою командиршу развели на слабо, как маленькую. Дальше дело в свои руки взяла герцогиня. Она очень вежливо попросила, не приказала, именно попросила у брать добала оспины хотя бы с лица фильтфебеля. Жемчуг будет в достаточном количестве. Тут я поясню. Ваша светлость, для лечения стоит сделать мазь. Тогда можно использовать самый дешёвый, мелкий жемчуг не ювелирного качества. Он же всё равно будет растворён в специальном составе. Мы не будем экономить на здоровье. Пусть будет дороже жемчуг, но лучший результат. Гордо заявила герцогиня. Решили, что гвардия Фельдфлебель придет ко мне в понедельник. Дабы соблюсти приличие, встреча произойдет в присутствии статс-дамы и двух офицеров полка. Дальше разговор переключился на приданное Лауры. Женщины обсуждали, что уже есть. Четыре шубы, шесть дюжин платьев, золотой кофейный сервиз, серебряный столовый сервиз весом в 12 пудов, ткани для платьев, кружева, Много другого разного и всего, всего 3 дюжины украшений, большей частью с сапфиристами, бриллиантами и изумрудами. Девочке же хотелось больше, дабы не ударить перед женихом в грязь лицом. Тётя стала её успокаивать: "Скоро ещё кое-что из герцогства подвезут, наверняка там хоть сколько-нибудь драгоценностей будет". Оказывается, на снаряжение первого сына своего господина на приданое первой дочери и на выкуп самого господина из плена подданные должны скидываться. По одному разу на каждое событие. Но все же обязаны. Лаура сейчас и есть властелин. Вот ей на преданное сейчас по герцогству и собирают с каждого владельца земли, а с ее личных земель на особицу. Ну, я попал. У меня то, что мы менее... Опять же, я вассал. Пришлось отпроситься на четверть часа. Я чего подумал? Вот что у меня есть, цена ритуальный подарок. Почитай ничего такого, кроме кольца с алмазом и ракушки с жемчугом. Жемчуг хорошо пойдёт унивести на свадебное платье. Мне немного жаба давит, однако переживу. Никогда не дарите девушкам подарки. Принёс перламутровую раковину и с приличествующими словами о свадебном даре положил её на стол. Раковина была немедленно вскрыта, а жемчуг пересчитан и оценён. Не поверьте, Каждая жемчужина была осмотрена без исключения. Лаура и Селестрия сразу начали решать, какому ювелиру отдать жемчуг и что из него стоит сделать. Остальные женщины давали советы, участвовали в обсуждении и хвалили подарок. А мне даже забыли сказать спасибо. Оно, конечно, полная ерунда, но, знаете ли, неприятно как-то. Правда, когда Ажата Шулёкса вспомнили, поблагодарили. Надпустили отдыхать и даже велели служительнице подготовить соответствующую бумагу. Дескать, подарок на свадьбу получен, причём рыцарь Герцогине преподнёс его самым первым из подданных. Кстати, количество, качество и примерную стоимость подаренного принято писать. Но о садахчик остался. Жемчуг интереснее меня. Пошёл в комнату переодеваться, докладывают: меня портной на примерку гражданского костюма ожидает. И служитель со значением информирует. Граф Инсадор опять в карты изволил проиграться. Долги у него неподъемные. Даже свой выезд продал. Всю прислугу рассчитал. Как бы на меч не бросился. Интересно, конечно, однако я с ним не знаком. Пока его бывший коммердинер свободен, можно его успеть вам на службу нанять. Очень удачный и редкий вариант. Человек он опытный, знающий и преданный. Вообще прислуга мне нужна. Договорились встретиться в моём доме, в котором судейский раньше жил. Портной явился с практически готовым костюмом. Зачем примерка была нужна, не понимаю. Зачем костюм тоже. Да, по фасону не мундир, но никакой разницы с аналогичными костюмами нет. Представьте себе фрак в нашем мире. Так и здесь торжественный костюм для выходов тот же мундир, а других таких же ничем не отличается. Разве вместо погон и петлиц, знаки отличия на обшлагах, а награды вышиты на лацканах? Мне обычный и причудлирный костюм больше нужен, но его я куплю себе сам. Принц Уже почти ушёл, когда вызвали к его милости. Ты, братица, зелье своё принёс, обещал дать мне посмотреть. Эток точно, ваша милость? С поклоном подал флакон, и мой принц интересом стал его разглядывать. Потом сообщил: Видел твоего отца. Причёска точно хороша. Я решил сам попробовать, как оно действует. Скажи там, как и что с ним делать? Мой куофёр ждёт тебя. Объяснив в подробностях, чтоб не ошибся. Слушаюсь, Ваше милость. Погоди. Ещё вопросы остались. И если кто спрашивать будет про причёску, ты мне объяснил? Как долго отвод глаз держать можешь? Хотя бы минуты 3 продержишь. Если не на солнце, то и 5 минут спокойно продержусь в ужмилость. А на солнце вовсе не смогу. В битве или если что делать начну, сразу появляюсь. В тени продержусь сколько надо. И не отвод это а не видимость. Ну зачем все карты сразу раскрывать? Это хорошо. Это полезно. Обидцы теперь вовсе безнадёжности. «Бойцов и так достаток, на любой вкус. Хоть стрелки, хоть дуэлянты, хоть просто убивцы. А вот людей с отводом глаз у нас недостача. С магией ты как? Не обучен ваш милость? Кое-что могу изобразить, силы прилично, а вот знаний маловато. Дядюшка перегорел, только теории мог учить. Подучим? Учителей тебе найдем. Все остальное тебе тоже будет, и деньги, и карьера». Ты ничего такого сам не придумывай, но из дворца я тебя немного подвину. Не совсем. Будешь лауркиным представителем, уже пущен слух о конце твоей карьеры. При себе дежурить оставлю, однако про свои способности молчи. Никому ничего. Куклит пусть тоже будет в неизвестности, а то уж больно многому нита себе в последнее время. Берет не по чину. А тут... Повадился к отцу на доклад ходить. И ведь мне не докладывает, о чём государю рассказывает. Думает, я ничего не знаю. Однако помимо него люди есть, причём верные, а не ты доложили. Так что помни, ему ничего. Дочурке я тоже велел молчать, даже государю не хвостой. Будешь только при мне одном. Служба непростая. Тяжком сходить куда, посмотреть, что там творится. Или попытаться найти письмо какое, а может, и другое, тут оружие махать не нужно, даже вредно. Здесь тонкость и осторожность нужна. Согласен так служить? Так точно, Ваше милость. Подумай. Забоишься, уезжай с лауркой, препятствовать не буду, только молчание потребую. Останешься, будешь служить при мне до самого конца. Хорошего — моей коронации или плохого — моей смерти или моего бегства. Не до конца. Служба опасна, не скрою. Но здесь, что в письме написано, иной раз важнее, чем армию разбить. Сейчас сразу не соглашайся. Время подумать тебе дам до вторника. Там вызову, и тогда скажешь решение. Ваш милость, одно меня только волнует. Что скажет на это леди Лаура? Она будет не против. У нее тоже интерес есть, причем великий. Ты дневник мерзавца добыл? А хорошо ли я его читал? Мельком, ваша милость, времени мало было. А вот я подробно листы про Лаурочку читал. С листочком и карандашиком. Натравили подлеца на мою дочурку. Спешил ты, братец, живым надо было брать. Он бы смерти как милости просил. Я из изверга душу бы вытряс. Но узнал, кто его хозяин. Хотя денчик вспомнил одного странного офицерика, остался ничка. А ты, Коля, согласишься? Сходишь по одному дресочку поищешь, глядишь, вдруг чего и найдёшь. Ваша милость, виноват то нападение, где я вступился, тоже было подстроено. То нет. Сам при допросе налётчиков присутствовал. Винились они кровью исходили, но уверяли, что по дурости напали. Я им поверил. «Понял ваш милость?» «Вот хорошо, что понял. Иди пока. Про молчание не напоминаю. Ты хоть молод, но в меру умен и весьма понятлив». Я и пошел. Серьезное предложение принц сделал, из тех, от которых нельзя отказаться. Не верится мне почему-то, что он с дочкой меня отпустит. Своё настоящее лицо мне показал. Его милость — не только жуир, любитель молоденьких красоток и цветов, раз он при пытках может присутствовать, И за дочку Любову уроит. Вы можете представить себе дворцового парикмахера, молчаливого и не собирающего слухи. А я тоже нет. Бардобри принца в общей сложности молчал минуты 3, пока слушал мои наставления. Остальное время пока рассматривал корни моих волос и заодно приводил причёску в порядок, рассказывал слухи. Распушенность нравов в его королевском высочестве принца Торона у ланском гвардейском полку Поставили в вину полковому командиру. Тот ушел в отставку. Но полк-то его королевского высочества принца Торана. Кто за своим полком смотреть должен? Полковник, конечно, тоже виноват, но не один он ответчик. Опять же, в других полках принца развратники нашлись. Их полковым начальникам тоже в отставку подавать? За таким кое-кто повыше надзирать должен». «Вслух всего не говорят, однако люди шепчутся». «Совсем на ушко, тихо, тихо!» И мне шепнул виртуоз расчески. «Принц Лагос возит дам в цветочный павильон цветы смотреть, пока жена разрешила. Оно для здоровья необходимо, да и подданные женского звания чувствуют близость к королевской семье. А принц Торон все больше офицерами себя окружает. Жене верность хранит». Оно достойно уважения, однако надо и другим дамам знаки внимания хоть и изредка оказывать. Его Величество и то велел при Синем дворце количество дежурных офицеров сократить, а по комнатам селить не более одного постояльца. А то, знаете ли, после вчерашнего случая мысли разные возникли. Разговоры, опять же. Народ не понимает. Нельзя людей в смущение вводить. Шестеро придворных синяков, правда, из молодых, Запросили переводов в гвардию, но по крайней нисти согласны и в армейские части. Им семьи так велели, опасаются за репутацию сыновей. Очень нехорошо вышло. Совсем случай выходящий из ряда вон. Девица, бывшая фрейлина, от дворца отставленная, сегодня в несчастный случай попала. Весьма глупо получилось. Поехала на карете к порталу, а там армейский пехотный полк на плановые учения отправляют. 1300 солдат, да, обозные повозки, кухни и прочий скарб, пока всё перепроверят, ни один час пройдёт. А к карете, натурально, господа офицеры подошли. Ну как не поприветствовать дворянку? Та была вышла, а тут лошади чего-то испугались и понесли. Их тут же остановили. Кучер в порядке, служанка в карете в порядке, а госпожа неловко выполо шею свернула. На смерть. Офицеры её на руках до лекаря принесли. Ан, поздно. Не дыш, тоже. Имя после узнали. Служанка сказала: "Так переброс всего полка отменили, открыли путь, тело несчастным родителям привезли со болезнованиями". Тем-то какого? Разом сына и дочки лишиться. Жильё? Да уж. Много нового сегодня случилось. Ну, Но... Сря бы, ладно, девочка не виновата, хотя и интересно, с чего ее мать на меня набросилась. Придется Фриду лечить, а это не так просто. Жемчик опять же дадут, и что с ним делать? Хотя что-то было из алхимических зелий на жемчике, читал в каком-то комплитнике по ДНД, связанном с морем или морскими эльфами. Вторая редакция АДНД. Вспомнил. Наги, а не морские эльфы. Зелье придает крепость и блеск чешуе когтям и зубам. Пользуется спросом у наземных модниц из-за улучшения цвета и состояния кожи, ногтей и тех же зубов. С ума сойти. Так бездарно тратить дорогущий продукт. Однако стоит попробовать. Будут проверять расход жемчуга, вот тебе и отмазка. Одна жемчужинка от Фрида есть, надо попробовать. Вторая новость. Хотя правильнее сказать о сознании, это про моё настоящее место при сюзирене. Слегка любим, весьма ценим, но ниже по интересу, чем свежеполученный подарок. И ведь я ничего ни разу не сделал против её желания. Холодный душ, хотя весьма полезный. Не, не поеду я с ней. Лучше буду служить Сюзирену на расстоянии. А то ведь капризы могут начаться, у беременных они бывают. Принц хотя бы честен. Оборисовал картину, дал время подумать и предложил выбор. Судя по всему, не всё так ладно в датском, точнее, в хаорском королевстве. Наследник не объявлен, у обоих братьев только дочери, а по закону наследует тот из близнецов, у кого первым родится законный сын. Если государь у поси боги умрёт, Начнется свара. По-любому отсидеться не получится. Надо решать, пока есть время. Поехал к своему судейскому дому. Не успел отпереть дверь, как появился городовой. Доложил, что с домом полный порядок. Отчитался о выселении прошлой прислуги с проверкой уносимых вещей. Спросил, не угодно ли чего приказать. Я рассказал о возможном найме прислуги, поблагодарил за службу. Три таллера растаяли в широкой ладони полицейского. После чего тот отдал честь и удалился по служебным делам. В отличие от дома дяди, в господских комнатах дубовый паркет. Весьма добротная мебель, пусть и старомодная и из классического ореха, а не из дерева экзотических пород, но гарнитур сделан в едином стиле для всех комнат, кроме кабинета. В кабинете письменный стол, кресла и шкафы, сделанные из дорогого палисандра. Кстати, есть массивный железный шкаф, даже с сигнальной руной, правда, декоративной. Ключ тоже есть, аккуратно воткнут в замочную скважину. Единственное, сейф идеально пуст, да и на полках шкафов и в ящиках стола остались лежать лишь канцелярские принадлежности, да несколько судейских кодексов. Похоже, бумаги и ценности вывезли при аресте. А в остальных комнатах все вещи, включая одежду в гардеробной и посуду на кухне, Остались нетронутыми. Постель в спальне не прибрана и видны следы поспешных сборов. Чтобы исключить излишние соблазны для прислуги, дверь на господскую половину заперта изнутри. Для проживания прислуги в подвале предназначено целых 3 комнаты рядом с кладовыми. Однако видно, что раньше жили лишь в одной. Все кладовки заперты на массивные замки, а вот ключей от них я найти не смог. Впрочем, не сильно искал. Всё едино запоры, наверное, придётся менять. В любом случае надо озаботиться магической защитой от проникновения, хоть отпугнёт воров. Вскоре подошли трое очень солидно выглядевших людей. Кидор, камердинер и глава прислуги, Мивда, на ней кухня, уборка и стирка, Балек, прислуга за всё, то есть что скажет, то и делает. Кидор и Мидва супружская пара. Балек сам по себе. Готовы служить за 60 дукатов в год на всех. С моей кормёжкой и выдачей раз в год поощрения материи и сколько моему благородию будет угодно. Платить по третьим года, сразу по выдаче мне жалования. Понятно, чтобы не успел прогулять, как их бывший хозяин. Взамен снимают все хлопоты по дому. Скользкий момент с кормёжкой решается просто. Раз я помещик, мне должны присылать припасы из поместья в достаточном количестве. И это Кидор на себя возьмёт. Как понимаю, торговаться бесполезно. Они ждут ответа: да или нет. Пока жаба отвлеклась, согласился. Мивда взяла Болега в помощь и пошла осматривать кухню, Кидор хозяйскую половину. Ключи от кладовок кухарка нашла сразу. Видимо, они по умолчанию у всех в одном месте лежат. Пошёл тоже посмотреть, интересно же. Одна дверь ведёт в погреб. Колбаса, карака и прочая копчёности висят на крюках. Не так много, но, сказали, месяца на два хватит. Вторая кладовка — крупы и овощи. В третье — вино. Ничего такого. Пара небольших бочонков и бутылок на стеллаже. Когда поднялись наверх, Кедор выдал диспозицию. Сначала разбирается спальня, затем гардеробная, потом столовая, после кабинет. Тут я могу и переезжать. Остальные комнаты после переезда в порядок привезти можно. Согласился. Согласился. Выдал на хозяйство 20 талеров, а жаловня обещал привести завтра. Ночью в одворце. Парикмахер просил: "Вдруг случатся какие вопросы?" Но ещё есть время поработать, а значит, аптека ждёт меня. Завтра школьные гуляния, может не быть времени на алхимию, а в понедельник уже надо будет лечить Фриду. Как мне один умный человек советовал: "Неважно, что ты делаешь и сколько сил тратишь, важно, как это выглядит со стороны". И он прав. Много раз в этом убеждался. Следовательно, необходимо придумать красивое зрелище и создать соответствующий антураж. Для интересности сниму мундир, типа металл мешает чарам, и надеваю рыцарскую мантию? Нет. Орден вмешивать не стоит. Докторский халат слишком обычен. Ученическая форма? Хм. Я вроде и есть лишь ученик волшебника, даже только готовлюсь им стать. Очень консервативно и никогда не было модно, потому робы не надевают даже те, кому положено. Она не мундир, носить не запрещено. И еще у папы осталась пара с ученичества. Сказано, сделано. Заехал к родителям, взял отцовскую робу. Она вполне ничего. Поношно чуток, но только что чуток, вид вполне приличный. Так даже лучше. Видно, не только что принесенная из магазина. И последний штрих. Боюсь, в трудные времена наши предки тихие продали бы родовой амулет тихих, если бы он хоть чего-то стоил. Но он не был золотым или серебряным, простая пластинка из окаменевшего дерева, покрытая древними мелкими непонятными письменами. Хотя, может, это следы жуков-караедов. Висит на тонкой бечевке, по семейному преданию, из паучьих нитей, хотя кто его знает. Магии в нем нет, а если ее туда направить, поглотится без следа. Даже деревенский колдунишка может смострячь из себя похожий. Однако он наш, родовой, исконный. Тоже надену». Подготовившись таким образом, отправился в аптеку. Лаборатория ждет меня. Заметка. «Нам пишут из дворца». «Дамский досуг», 7-ое, разноцвета, 443-го года. Наша постоянная и верная корреспондентка, скрывающаяся под псевдонимом «Бархатная лапка», описывает дворцовые страсти по розовому балу. И ни одного приличного кандидата. Единственный представитель достойной фамилии почти на голову ниже принцессы. Тут у любой опустились бы руки. Но не у молодой леди, не видящей для себя пары на бал. Со свойственной юности решительностью, она на первом же приёме оглядела тронный зал и сразу нашла партнёра. Пусть не сын герцога, но более 18 поколений благородных предков имеет. Если бы не ужасный шрам от ранения мечом, пересекающий лицо, мог бы быть назван симпатичным. Впрочем, весьма ладно скроен, статин, имеет выправку и вид. Принцесса попросила государя дать ей юношу в кавалеры, и тот, не желая отказать внучке, Ознакомившись с тем, как посвящают в рыцари, посмотрим на самого посвященного глазами заботливой матери. Небогат. Имение чуть больше тысячи десятин пахотной земли, несколько маленьких виноградников, несколько маленьких виноградников, остальное пастбище и леса. Однако камер Юнкер в 16 — это уже кое-что. Придворный зеленого двора, обласканный принцем и самим государем. А если учесть, что он волшебник, правда, пока без обучения, то, надо сказать, это уже что-то. Умная мамаша подрастающей девицы обязана взять его на карандаш. Кем-то он будет через шесть лет. Я вам скажу, чьим-то суженным. И начать думать об этом придется сейчас. Увы, есть и недостаток. Мальчик — бретер и задира. На прошлой неделе вызвал четверых, из которых убил двоих, вооружившись лишь кинжалом. По счастью, его величество после такого запретил юноше дуэлировать без его личного соизволения. Утро. Сплю мало, потому часть ночи провёл в аптечной лаборатории. Прибыл во дворец, поспал и около 6 был разбужен служителем. "Его королевское высочество требует к себе на одевание", пояснил леврейный. Быстро оделся и был отведён в туалетную его милости. «Что ж ты, щучий сын, не сказал, что так чесаться будет? Почитай, всю ночь не спал!» Такими словами меня встретил довольный принц. Причем приветствия даже не выслушал. Он сидел на банкетке в дорогом парчевом халате перед огромным трюмо, а коафер с одной стороны и лакей с другой держали зеркала и по команде показывали отросшие волосы. Волосы подросли и на лице, и бакенбарды, и усы, и борода выросли сантиметра на три. «Ты, братец, как считаешь, еще подрастут? Или стоит повторить лечение?» «Подрастут, ваша милость?» «Второй раз бесполезно». «Думаешь?» «И уже мастеру приказал». «Еще раз затылок покажи, левее». «Чуть-чуть ниже». «Ага! Расчеши здесь». «Густо!» «Ваша милость, как у в юноше, никакой другой раз не нужен». «Да, но вроде ничего. Прическу пока подождем, давай сначала бриться». «У военных усы». У статских бакенбарды, а вот у совс бакенбардами без бороды я не видел. Поэтому решил вмешаться. Ваше милость, тысячи извинений за мою дерзость, позвольте сказать. Зволяю. Давай, сегодня тебе многое можно. Как ваш преданный человек, не могу не спросить, хотя знаю, что слишком молод судить о таком. Как статский начальник вы изволите носить бакенбарды? Однако по слабости ума не могу понять, Почему вы обижаете военных под собой, не нося совместно с бакинбардами усы? Хм. Что-то мне не в дамёк. Про что такое ты говоришь? Постарался описать растительность на лице у генералов и почтенных лакеев эпохи царизма. И принцы Рихмахеер были весьма заинтригованы такой идеей. Мне попробую так. Просто для примера, только посмотреть. Получил приказ Бардобри. Пользуясь моими подсказками, честно говоря, чисто номинальными, искусник бритвы и расчёски изобразил нечто пышное, внушительное и горделивое. Хм. Hm, Недоурно. весьма И единение с военными и штатскими совместно показано, Ваше милость. Выдал я свои 5 грошей. Парикмахер, почувствовав шановую золотую жилу, рассыпался в комплиментах. <тодолжение> Нет, «Без одобрения государя такое носить никак нельзя». Решил его милость. «И не для всех оно. Разве только первым трем разрядом можно разрешить, которые разные службы совмещают». Именно в этот момент в туалетную стремительно вошел его величество. Видимо, ему доложили о происходящем. «Ну, давай, показывай». Заговорил было государь, но замолк, увидев усы, оставленные при бакенбардах. Это что такое? Вот, понимаешь, Тихий придумал. Говорит, статских бакенбардами поддерживая, военным обидно. Считает, надо и им поддержку показать. Минут 15 эта тема обсуждалась совместно с внимательным разглядыванием отросших на затылке волос. Было решено отложить решение, но пока усы не сбривать для показа другим советчикам. Потом государь поинтересовался у меня. А что, Тихий? Для твоего короля у тебя ещё зелья осталось? Так точно, ваше величество, выложил на стол флакон. А для кого ещё есть? С хитринкой поинтересовался самодержец. Не могу знать, ваше величество, осталась одна доза следующую партию год делать. Последний флакон тоже моментально был изъят. Затем меня отправили готовиться к гуляньям, а перед уходом его милость пожаловал перстень с приличным изумрудом. И его при всех надел вместо своего. Старый отцу ота идёт. Гулянье. Дома еле успел переодеться, ведь Саламандру на форму гимназиста надо было закрепить. Про сегодняшнее не рассказывал, и так из дому еле вырвался. Мама и тётя инструктировали, как надо и что не надо делать с девочками. За руку ходить на первом свидании приличная девочка не будет. Если очень нравитесь друг другу, можно держаться мизинчиками, но не раньше третьего свидания. Подручку берут только после сговора между родителями, но это не мой вариант, потому ни в коем случае. Целоваться не-не. Ну разве что разок, когда точно никто не видит. Где логика? На За зарок убрать нельзя, а целоваться нельзя, но чуть-чуть можно. Это при том, что я от женщин отбивался и говорил, что не на свидание, а просто гулять иду. Обе соглашались, но улыбались и подмигивали. Хорошо, хоть отец не подначивал. В этой жизни прогулок с девочками у меня не было, но в прошлый, каюсь, был грешен. Даже не только гулял, а иногда оставался у них на ночь, бывало и к себе приводил. Однако и тогда не понимал, как можно так долго собираться. Пришёл ровно в полдень. Меня сажают в гостиную, наливают стакан чаю, ставят печенье и всё такое. На вопрос об Эмме говорят: "Собирается". Надуваться водой опасно. Куда потом идти изливать душу? Хотя чай и духовитый, и, наверное, печенье вкусное. Раньше мы их редко покупали, для нас было дороговато, а сейчас меня государно наказал, на неделю сладкого лишили. Можно было бы и проигнорировать, здесь про него не знают и до двора не дойдёт но уж совсем по-мелкому нарушать не хочется. Ждал минут двадцать, пока Эмка вышла. Одета в школьную парадку, девчачью только. Белый атласный фартук, такие же манжеты и бантики в двух косичках. Платье вроде школьное, подол на положенные две ладони от земли, цвет и фасон, но выглядит как-то... ну, даже не знаю, как сказать. В школе она была совсем другой, хотя одета так же. Тогда она была обычной девчонкой, а сейчас красавица. Мысленно дал себе подзатыльник. Что, девчонок не видел? Вышли на улицу и пошли самым длинным и самым интересным путём. Сначала по главной улице нашего квартала, мимо гимназии, магазинов, до небольшого сквера, соединяющего два бульвара. Потом по бульвару к крепости, в ней расположен дворец. У стены королевский парк с клумбами, экзотическими деревьями и тремя фонтанами-каскадом. Чтобы туда пройти, в начале Дворцовой пришлось показать приглашение на ряду полицейских. Перед площадью стояли гвардейцы Лейб гвардии 1-го полка инфантерии в парадной форме. Им пришлось предъявить бумагу тоже. А в воротах самого парка стояли спешенные кавалергарды в своих красивых темных, блестящих золотом керасах. На аллях стоят лавочки, встречаются киоски. В одном из них торговали ситро и другими прохладительными напитками. Решил купить нам по стаканчику. Девочка обрадовалась, но долго выбирала между грушевым и смородиновым сиропом, пока я не взял оба, а себе без сиропа, но минеральную. Редкая гадость оказалась, после первого же глотка это понял. Зачем платить по талеру за стакан, лучше дома сироп развести. Ну я же никогда раньше здесь воду не покупал. Мка тоже первый раз тут попробовала. Ей, кстати, понравилось. Между деревьями на газонах разбиты клумбы с разными цветами. Красивые, особенно эти. Шмели их ещё любят, ну, цветные. Обычно школьники гуляли парами: мальчик с девочкой, реже две девочки. Совсем редко одиночки, но только мальчики. Гимназистов было немного, кадетов больше. Небольшой стайкой держались пажи, реалистов мы не встретили вовсе. Походили, потом посидели на лавочке, и я зачем-то купил у проходящей цветочницы букет ландышей. Подружка мило покраснела, когда взяла его. А что? Это символ чистоты, кажется. Не надо было их покупать. Зря 5 талеров потратил. Девочка на меня как-то по-другому смотреть стала. Ровно без четверти 2. По башенным часам крепости в парк зашли члены королевского семейства. К ним рванули почти все школьники, но я подругу придержал. Близко никого не подпустят, а как по аллеям прогуливаться будут, мимо пройдут. И точно. Охрана не давала посторонним подходить близко, но сидящих на лавочках совсем не гоняла. Первым мимо нас прошёл его королевское высочество принц Торан, держа за руки двух своих дочек. Одной 12, другой 10 лет. В генеральском мундире, с пышными усами и иной причёской, всё же он был очень похож на брата. С ним следовали стац-дамы в синих мундирных платьях. Пока дошли до нас, я успел рассказать эмке, кто это. В ответ на мой поклон и реверанс спутницы, принц благосклонно кивнул и на мгновение приостановился. Э, тихий, да? Молодец. Стараешься, голубчик, хорошо служишь. Снеки ушли им, а подруга посмотрела на меня с нескрываемым уважением. Великую герцогиню с внучкой на руках увидела издалека. Девочка в своей двагодике из-за пухленькой мордашки и пышного розовинкого кружевного платьца отдалённо напоминала миленького поросёночка из какого-нибудь диснеевского мультфильма. На приветствие нам ответили ласковой улыбкой и грациозным кивком. Кадет с соседней лавочки, недовольный вниманием к нам и тем, что его с товарищами и двумя девушками не заметили, двинулся было ко мне. Однако, увидев мою приглашающую улыбку, почему-то сел на место. Не думаю, что дело в шраме, ордене, кинжале и саламандре. Наверное, просто решил отдохнуть. Однако моя подружка громко спросила. «Стах, скажи, ты почему на дуэли и третьего студента не убил, а только ранил?» Да мне из-за твоих, государь, запретил без его соизволения принимать вызовы. Эмма наслаждалась реакцией соседских девочек. Мой принц неспешно прогуливался по аллее, купаясь во всеобщем внимании. Новые, невиданные украшения на лице привлекало взгляды и дам, и юных особ. Эмма прослушала справку, не отрывая взора от его милости. Может, потому что тот без детей, Даже как-то нескромно так смотреть. Но пока собирался сделать замечание, принц подошёл и похлопал по плечу. "Тихий, да ты и стоишь. Такой огонёк с тобой пришёл. Представь её. Эмма Цендлер, Ваше королевское высочество из купеческих. Вместе учились, выпущена первая среди учениц класса. Вашей милостью титуловать принца при посторонней простолюдинке, по-моему, несколько фамильярно". Мков вспыхнула ски её веснушками и рыжими волосами, и это смотрелось весьма мило. Лагос даже ущипнул девочку за щёку, а она не растерялась и в ответ протянула ему подаренный мной букетик ландышей. Тот был снисходительно принят. Огонёк. Правслово огонёк. Гляжу, тихий ты разбираешься в красоте. Такая, понимаешь, милашка. Принц отошёл, но Эмма осталась в трансе. На соседней лавочке среди девушек царило полное уныние и чернейшая зависть. От немедленной расправы с их стороны мою спутницу спасало только наличие королевских гвардейцев. Однако для меня гулянье были испорчены. Дальше подруга молчала, только автоматически приветствовала проходящих высоких особ. Лишь остановившаяся Лаура на время вывела её из сомнабулического состояния. Но мой ангел вела себя совсем не по-ангельски. Эмма она не замечала вовсе. Мило поздоровалась со мной, похвалила гимназическую форму, назвала моими рыцарями и пошла прогуливаться дальше, ни разу не взглянув на мою спутницу. Но той это было и не надо. Когда королевская семья закончила прогулку и вернулась в крепость, Эмма отказалась зайти в кафе съесть мороженое, а запросилась к родителям. Не знаю, что тому было причиной, а били в впечатлении или иная причина, но пришлось заканчивать гулянье. Рамул. 1 2 3 4. 1 2. Какой же он тяжёлый, мелкий, но тяжёлый. 1 2 3 4. Самому бы не свалиться. 3 4. Верстовый столб дошли, привал. Третий десяток, стой! «Привал четверть часа. Можно оправиться и выпить половину чашки воды из фляги. Третьим номерам передать носилки четвертым номерам. Всем разуться и проветрить ноги. Старший групп ко мне. Выполнять!» За первую неделю учебы десяток похудел на девять человек из полусотни. Больше, чем любой другой десяток. Зато сейчас отставших нет. На этом участке троих упавших пришлось нести. Но ребята понимают, в бою бывают раненные, и своих бросать нельзя. Всего 15 вёрст. На гражданке по городу больше бегали. Но тогда на тебе не было полутора пудов снаряжения, и не было последнего срока, когда надо прийти. И уж точно никто не тащил на себе приятелей. Леон. Единственный дворянин из рядовых в десятке. Хилый, слабый, мелкий, но неукротимый. На носилке не ляжет ни за что. Часть амуниции не отдаст тоже, вот и приходится его тащить почти на себе. Говорят, первый марш самый сложный. После него уходит половина. У Рамола тоже уйдут. Но ребята поклялись завершить маршрут. «Рекруты! Ребята! Последний рывок! Давайте, дойдем! Уговаривайте или гоните пинками, но чтобы хоть на четвереньках дошли все! Что с потертостями?» Госпо, брось. Сейчас не до устава. Правильно ты сказал про толчённую дубовую кору. Мозоли почти у всех. Ну идти можно. Отец рассказывал, когда походы вспоминал. Второй десяток весь отстал. Не дойдут они. Не до них сейчас. Нам самим и добраться. Пацаны, продержитесь ещё чуть-чуть, совсем немного осталось. Медвечер. Остаток дня потратил на разные хлопоты. Девушку отвёз на извозчике, сдал на руки родителям, от чая отказался, да и, собственно говоря, предлагали из вежливости, хотели послушать дочь. Заехал в свой дом, выдал слугам обещанное жалование. Там дым коромыслом. Кидор разбирает вещи, Мивда моет окна, Балек с блаженным видом натирает паркет. Получили деньги, поблагодарили и вежливо сопроводили. Дома всё семейство собралось и ждало моего рассказа. Отдал свой перстень с изумрудом папе, пусть носит в знак преданности его милости. Рассказал, за что получил новый. Думал, сейчас они все встанут по стойке смирно и хором споют о сану. Гулянье с эмкой на фоне описания туалетной комнаты принца смотрелась бледно, весьма бледно. Разве только слова принца Торана немного заинтересовали родителей. У папы вчера был готов к сдаче анализ ревизируемого отчета. В нем отец перевел с драконических рун на обычный язык название закупок и написал, что цена в три талера за полведра аква вульгарис сиречь воды обыкновенной несколько завышена. С надобий министриум идиотус и никто не читаетус нет ни в одном справочнике зелий. Да и списывать хирургический ланцет после одной операции слишком расточительно. Стол о начальник, прочитав отцовский документ, резво побежал докладывать начальнику департамента, тот сразу пошёл выше. Через час папу дёрнули к министру. Его превосходительство несколько расстроился, особенно обиделся на министриум идиотус. Где-то с четверть часа, не взирая на рядом стоящих подчинённых, крыл последними словами руководителей медицинской экспедиции, а затем послал в госпиталь ревизионную комиссию. Причём, сразу с ветеранской полусотней стражи для производства арестов и опечатывания имущества виновных. Отцу было выражено удовольствие началом его деятельности. Столу начальнику тоже было высказано одобрение, а служащие их стола ходили в предвкушении премии. Оказывается, столу, нашедшему и доказавшему растрату, полагается хороший процент от суммы возмещения. Конечно, размер выдачи зависит от чина. Но даже самые мелкие регистратишка и самый последний копиист получает кое-какие награды. Эля уже связалась с Симоном Аусхансалом. На неделе родители с ним встретятся на нейтральной территории. Какой-то общий, хотя и далёкий знакомый устраивает большой приём и приглашает на него обе стороны. Ещё в аптеку пришёл посыльный из магазина, сказал, что привёз мой заказ и спрашивал, когда прикажете расчёт получить. Намёк понятен. Магазину не выгодно держать товар у себя. Дал денег и велел привезти заказ, но рабочих без надзора не оставлять и никуда не пускать. Мама ни с того ни сего слезу пустила. Сама сказала: "Что-то я в последнее время реву слишком часто и чувствую себя плохо. Мы Ганьку в кухарки на постоянно взяли, не боясь, что-то не так готовит". Я посмотрел на родительницу взором и хмыкнул. Ага. Это Ганька виновата. Батя тут ни при чем. Ну вы даете, родители. Ладно, мама все забыла. Отец, ты же врач. Что, не мог понять, что твоя жена ребенка ждет? Я уже старая. Какой ребенок? Братик, мне по ауре так кажется. Кстати, уже видно, одаренный. Только склонность пока непонятна. А про возраст? Тебе еще и 35 нет. Ты мне, может, еще и сестренку родишь. Все случившееся дальше описать нет возможности. Мама, тётя и Эля выгнали нас из гостиной и, по-моему, хором плакали. Это из-за того, что тётя с Элей бездетные. Отец с идиотской улыбкой ходил взад-вперёд по комнатам. Про меня все забыли, да и ладно, поехал ночевать во дворец. Только приехал, служитель с поклоном подаёт казённый конверт. В нём предписание: завтра в 10:00 утра требуется прибыть в приёмную верховного магистра. Внимание, вопрос. Кто предписание подписал? Какой-то чин из гильдии? Да и мне ехать надо туда же. Но я в гильдии волшебников и алхимиков Хаора не состою. Какое право верховное имеет мне что-то предписывать? У меня, знаете ли, своё начальство есть. Мне, извините, в полдень к сузирену на приём надо. Опять же, не будет ли умоление его величества как грандмастера? что подчинённый ему рыцарь-волшебник пойдёт без спроса в другую организацию. Может и союзную, но другую. И без спроса. И я бы обиделся. Ссориться с гильдией не хочется от слова совсем. Но вызвать недовольство государе, пусть и по мелкому поводу, вовсе недопустимо. Служитель поддержал такое рассуждение, рассказал, что в прошлый год некий Флигель-адъютант уехал по срочному вызову в военное министерство. В то самое время у его величество случилось к нему какое-то дело, а человека на месте нет. Понятно, обсказали, куда и почему отправился его Свидский. Государь не рассердился, а только спросил: "За чьей подписью вызов?" Ему в ответ: "Капитан Дидор по поручению господина министра". Тут его величество и рассудил: Раз мой флигель-лейтенант по вызову капитана от меня уезжает, значит, дидор его начальника нея. Пусть под ним и служит. Мне такой подчиненный не нужен. Погнали из-за лейтенантов, до сих пор полковник под капитаном служит. Ничего себе так нормальненько. Это я новенький. Такого анекдота из дворцовой жизни не слышал. Все остальные наверняка в курсе. Значит, что? Провоцируют хотят убрать из двора и привязать к гильдии? Быть может, быть может. Рассуждая логически, молодой, не знающий жизни парень рванёт по вызову в гильдию. И если кому-то повезёт, то, то камерюнкер сразу вылетит со службы. Семья небогата, а парнишка уже чуть-чуть вкусил сладкой жизни. Могли рассудить: если поманить столь же вкусным куском, как и при дворе, человек вполне может переметнуться. В принципе, думаю, так рассуждая, я прав. Но кому это выгодно? Родичам мамы? Не думаю. Вызов они, может, и могли бы устроить, но предложить им особо нечего. Глава рода сам лишь магистр. Если замиримся, при дворе я им нужнее. Лично Верховный? Он откуда про меня знает? Хм. Тетушка маленькой Терезочке рассказала? Возможно. Она архимага. У неё есть, что мне предложить: и обучение, и службу в гильдии, а если мама права, то и невесту. Буду у Ранбранда в кушет с руки и не рыпаться. Ещё вариант. Месть за смерть шантажиста Лауры. Он не волшебник и не из семьи волшебников. Да и зачем вызов? Проще и легче попытаться убить. Причём не верю я в разглашение секрета государям, принцам или Лауре, а больше никто ничего и не знает. Других вариантов я не вижу. Без личного знакомства никто к себе тянуть не будет. Разве пакость стереть? Это слишком сложно. Не бывает совсем уж дураков при дворе. Обиды здесь долго помнят. А значит, без выгоды такой мелкой шпроте ни как я гадости делать не будут. Мой принц, понятно, обидится на меня, но на того, кто подстроил такой уход, обидится сильнее. Предположим, я не явился по вызову. Самое плохое теперь обидится лично Верховный магистр. И звание не присвоят. А что оно даёт, кроме красивой бляхи, за которую, между прочим, самому платить приходится. И если спросят, почему не прибыл, у меня железная отмазка: служба. Решинов в гильдию не еду. Для завтрашнего лечения Фриды готово всё: одежда, амулет, зелье. Даже слегка поупражнялся перед зеркалом в магических пасах. Зелья из одной жемчужины получилось очень мало. Да и испытать было не наком. Надеюсь, оно работает, но проверять пока не буду. Пришлось из воска, мёда и сухих цветов лаванды вспоминать мазь. Даже удалось туда внедрить простенькое заклинание гламур. Долго оно не продержится, но на недельку хватит. Собрание Этот небольшой зал при строительстве задумывался музыкальным салоном, но хозяева его обставили как малую столовую. Затем дом ушёл в казну, его заняла одна из многочисленных казённых заведений, и столовую передали в совещательную комнату. При очередной реорганизации заведения переселили, и его сменила другая контора. Окна и два дверных проёма совещательной комнаты были заложены кирпичом. Стены и единственная оставшаяся дверь С целью защиты от лишних ушей были обиты толстыми листами пробкового дерева. Сотрудники с уважением стали называть комнату Тайной. После следующей пертурбации с выселением конторы из зала вынесли всю старую обстановку. Поверх пробки навесили панели чёрного дерева. Пол покрыли мозаикой дорогого паркета, дверь усилили мощной щеколдой. Потолок же всего лишь покрасили, предварительно сняв красивую бронзовую люстру с магическими свечами. В таком виде ремонтники сдали помещение заказчику. После ремонта пришли серьёзные люди, тщательно осмотрели сделанное и закрепили по стенам антимагические артефакты. Теперь никакие заклинания не могли работать в пределах зала. Люстру с магическим светом пришлось заменить масляной лампой и парой больших канделябров. Для освежения воздуха в лампу закладывались ароматические смолы. Длинный стол и ровно 18 удобных кресел поверх роскошного пушистого ковра составили всю остальную обстановку помещения. Зал был готов принять участников самых секретных переговоров. Следующая за залом комната была покрашена белилами и содержалась пустой. В ней не было ни мебели, ни занавесей, ни иного места, где мог бы незаметно спрятаться даже маленький котенок. В третьей, уже обычной комнате, стояли скамьи и вешалки. Здесь могли обождать хозяев-слуги. Остальные комнаты дома не использовались, разве раз в час в них заходили делавшие обход сторожа. Но кто мог знать, что этот, словом, истерик, зарежет своего полюбовника? Мы даже не знаем, почему девчонка не дошла на встречу, хотя сбежала от охраны. Ты на результат смотри. Два полка от принца фон Уландский под себя государь взял, а Лагозу отошёл Лейб-гвардии второй полк инфanterии. Его величество заявил: "Раз не справляешься, поможем, будет у нас порвну полков". Это пол беды. Командир первого армейского корпуса вместе со своим командиром дивизии замечен на приёме у Лагоза. Потом у армейских было длительное совещание, по результатам учений стали проводить по переброске войск, между прочим. Ничего вам это не говорит. Если свадьбу не расстроить, то к зелёнке попадут шесть полков Герцога. С ним самим, лучшим на сегодня полководцем во главе. А наш торан только языком болтать горазд.